— Господи, ты видишь, это не я. Моя девочка сдернула повязку и молча смотрела на недвижное тело. — Что дальше? — спросила она. — Берите за ручку. До святого в маврике рукой подать. Они понесли сундук. А я сел на землю под лиметра Салье и убедился, что он живеханек. Просто спит крепчайшим сном. Кто бы сомневался. Вернувшись на плечо к Летиции, я благодарно...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 Гарри озадаченно огляделся, обошел вокруг валуна и остановился. В грудь ему уперся ствол пистолета. Там затаился Пронера. Он был похож на готового к отпору зверька, которого загнали в угол. Глаза щелками, зубы ощерены. — Куда вы подевали клеща? — спросил Мичман свистящим шепотом. — Выходит, мальчишка был не так-то глуп. — А ведь сказал огнестрельного оружия с собой не брать.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 — Теперь, Пин, я вынужден завязать вам глаза! — с важностью объявил штурман и снова подмигнул. — Вы и так видели больше, чем вам положено. Путь с этого места до выхода из лабиринта должен знать только мой друг про Он двинулся к Мичману, оставив пистолет на камне. Я увидел, как летится, прежде чем повязать платок, быстрым движением сует оружие под платье, и одобрил эту предусмотрительность. — Очень хорошо, что девочка на настороже. Расслабляться сейчас ни в коем случае нельзя.